Однокашники Я и в самом деле попыталась заснуть Но ничего не получилось Меня не покидало лихорадочное возбуждение В девять я была готова и сидела как на иголках То и дело подбегала к зеркалу Проверяла, все ли в порядке После того, что у нас было с Костей Первый взгляд через несколько дней очень важен. На часах уже половина десятого, а он все не звонит. Забыл? Нет, не может быть. Застрял в пробке? Но в этот час пробок почти нет, и есть телефон. Хотя он что-то говорил про утонувший в болоте мобильник. А может, его перехватила юная Злата? Я вдруг поняла, что почти ненавижу ее. Без четверти я уже металась по квартире, как ненормальная. Такого со мной давно не было. Ой, как давно! Даже и не помню, когда...